Издательство Эксмо Джеймс Оливер Кервуд Гризли Глава первая Король и его владения Безмолвно и неподвижно, словно огромный красно бурый утес, стоял Тер, оглядывая свои владения. Маленькие широко поставленные глаза его, как у всех гризли, Крупного серого медведя, обитающего в Северной Америке, видели плохо. На расстоянии трети или полумили ему еще удавалось рассмотреть козу или горного барана, но дальше все исчезало, либо в сверкающем солнечном мареве, либо в непроглядном мраке ночи. И только по запахам и звукам Тер догадывался о том, что творится вокруг». Он и теперь не мог видеть, что происходило внизу, в долине. Ветер приносил оттуда странный непонятный запах, который беспокоил Терра. Именно это и насторожило его теперь, и Терр стоял тихо, не шевелясь. Тщетно ум животного бился над разрешением загадки. Пахло ни карибу, ни крупным канадским оленям. Их-то он убивал немало, ни козой, ни горным бараном. Это не был запах ленивых толстых сурков, нежащихся на согретых солнцем скалах. Сурков он ел сотни раз. Этот запах не вызывал у него ни злобы, ни страха. Терра разбирала любопытство, и все же он не решался спуститься вниз. Удерживала на месте осторожность. Но даже если бы у Терра было прекрасное зрение, он все равно не узнал бы больше того. Что сказал ему ветер? Тер стоял у самого края уступа скалы. В одной восьмой миле, миле это 1852 метра, под ним расстилалась долина, а на таком же расстоянии вверх от него шла расщелина, по которой медведь спустился сюда вчера днем. Ложбинка на уступе горы, не более акра величиной, заросла по краям роскошной мягкой травой и цветами. пестрели фиалки, лоскутки незабудок, дикие астры и гиацинты. Примечание. Акр — это мера земли, равна 4047 квадратным метрам. А посередине ее была жидкая грязь, и вместо этого футов В пятьдесят шириной, фут примерно тридцать сантиметров, Тер посещал всякий раз, когда у него начинали болеть ноги. На север, восток и запад, в золотистом свете июньского утра распахнулась удивительная панорама канадских скалистых гор. Отовсюду, из прорезанных в сланце лощинок и узких теснин, со скал, подбирающихся к линии вечных снегов, из долин, неслось, наполняя округу монотонное ласкающее журчание. Реки, потоки и ручьи стекали вниз из-под самых облаков, оттуда, где лежали вечные снега, и в воздухе, не умолкая, звучала музыка бегущей воды. Все благоухало. Последний месяц северной весны, июнь, шел на убыль, уступая место первому месяцу горного лета. Ранние цветы уже покрыли солнечные склоны яркими коврами, красными, белыми, пурпурными. И все живое пело. Толстые сурки на скалах, важные гоферы. Североамериканские грызуны на своих холмиках, Огромные шмели, перелетающие с цветка на цветок, Ястребы, орлы, парящие над вершинами. Даже Тер, и тот по-своему пел. Когда он всего несколько минут назад топтался в вязкой грязи, Из огромной груди гризли вырвалось какое-то странное урчание, Не похожее ни на его воркотню, ни на рёв. Это значило «Тер доволен». Это была его песня. И вот прекрасный день вдруг как-то сразу померк. Не шевелясь, Тер все еще принюхивался к ветру. Он был озадачен. Запах волновал его, хотя и не вызывал тревоги. Незнакомый запах действовал на гризли так же, как первый обжигающий глоток бренди на ребенка. и низкое, зловещее, как отдаленный гром, рычание вырвалось у него из груди. Сознание подсказало, наконец, что владыка этих просторов никто-нибудь, а он, гризли, и появление здесь какого бы то ни было непонятного ему запаха — вещь просто недопустимая. Медленно поднялся он во весь свой десятифутовый рост и, как дрессированная собака, уселся, уронив на грудь, отяжелевшая от облепившей их грязи, передние лапы. Десять лет прожил Тер здесь, в горах, а такого запаха ему не довелось слышать, и никак нельзя было примириться с этим. Он ждал, пока запах усилится». Тер не прятался. Резко выделяясь на фоне гор, стоял он, не заботясь, что его увидит. Размеры его казались чудовищными, а новая июньская шуба отливала на солнце золотисто-коричневым блеском. Передние лапы его толщиной были почти стуловище человека, из них торчали огромные когти-ножи по пять с половиной дюймов каждый. дюйм — это 2,54 сантиметра. Лапы гризли пропахали в грязи две параллельные борозды, расстояние между которыми было не меньше 15 дюймов. Он был толстый, гладкий и могучий. Глазки не больше мелких орехов — гикори, это дикий орешник с мелкими орехами, сидели в 8 дюймах один от другого. Два верхних клыка, острые как кинжалы, были длиной с большой палец мужчины, а огромным челюстям ничего не стоило перегрызть шею карибу. Терру еще не приходилось встречаться с человеком, и еще ничто не могло ожесточить его. Подобно большинству гризли, он никогда не убивал ради удовольствия убить. Из целого стада выбирал он одного — Карибу, которого и съедал без остатка, высосав мозг из каждой косточки. Царствовал термирно, и требовал он только одного — «Не тронь меня». Это же самое говорила и вся его поза, когда, сидя на задних лапах, он принюхивался к незнакомому запаху. Неприступные вершины гор вздымались высоко в небо, могучий, одинокий. Величественный гризли был под стать этим горам, равных ему не было в горных долинах, гризли неразлучны, с горами так повелось из века в век, и тер был весь плоть от плоти и кровь от крови этих гор, среди них начиналось, среди них и угаснет вся его родословная. До сих пор не случалось такого, чтобы кто-нибудь мог усомниться в могуществе и правах Тера, разве только его же сородичи. Но с ними он обычно дрался по всем правилам и нередко насмерть. И он готов был к новым схваткам, пусть только посягнут на его права. А пока его не свергли, он здесь властелин, вершитель судеб и, захоти только им быть, деспот». Династия, которой принадлежал Тер, царила здесь в долинах и на склонах гор испокон веков, и все живое было послушно ее велениям. Правил здесь и Тер. Делал он это попросту. Его ненавидели, перед ним трепетали. Но сам он не знал ни ненависти, ни страха и действовал в открытую. Ему ли было прятаться от того неизвестного, что надвигалось на него снизу, из долины? Пока он сидел, поводя острым коричневым носом, какая-то неясная нить протянулась в сознании гризли к далеким поколениям предков. Пер никогда раньше не слышал подобного запаха, и все же теперь тот не казался ему совершенно незнакомым. Запах не находил себе названия и не вызывал никакого определенного образа, но Тер уже знал, что это — угроза. Минут десять сидел Гризли, словно каменное изваяние, а потом ветер переменился, и запах стал слабеть, пока не исчез совсем. Плоские уши Тера слегка приподнялись. Медленно повернул он свою огромную голову и оглядел зеленый склон и уступ. И теперь, когда воздух снова был чист и свеж, он сразу забыл этот, обеспокоивший его запах. Гризли опустился на четвереньки и возобновил прерванную охоту на гофера. Зрелище получалось довольно забавное. Тер весил добрую тысячу фунтов, фунт — это четыреста девять граммов, а горный гофер не больше шести дюймов величиной весит шесть унций, унция — тридцать граммов. Но Тер мог без устали копать землю хоть час, чтобы достать маленького, толстого гофера и проглотить его, как пилюлю. Это было лакомство, на поиске которого Тер не жалел ни трудов, ни времени. Облюбовав нору, расположение которой его устроило, гризли принялся разгребать землю, как собака, охотящаяся за крысой. Тер находился на самом верху склона. Еще раз или два в последующие полчаса поднимал он голову, но странный запах из долины больше не беспокоил его.